как влюбить в себя мужчину-близнеца. Близнецы, 21 мая, 21 июня. Ваше знакомство с мужчиной, родившимся под знаком близнецов, станет чем-то большим, только если вам удастся привлечь его внимание своим умом и интеллигентностью. Поэтому будьте разговорчивой красноречивой восхищайте его быстротой и точностью мысли. Он никогда не заинтересуется женщиной, которой нечего сказать, неразговорчивый и скрытный. Конечно, такая партнерша может привлечь его противоположностью своего характера, но интерес к ней быстро угаснет. Он начнет скучать из-за отсутствия духовного контакта, поскольку, по его мнению, такой контакт должен рождаться в беседах. Поэтому в своих страстных речах вы должны высказать умные мысли, которые ему понравятся. А болтовня ни о чем привлечет его внимание только на несколько минут. Однако не стоит говорить только вам одной, не давая ему вставить хотя бы слово. Это должна быть дискуссия, в которой каждый уважает своего собеседника и предоставляет ему возможность высказать и отстоять свое мнение. Только следуя этому принципу, вы сможете оправдать его ожидания. Постарайтесь также запомнить, что его волнует. Эта информация, безусловно, окажется полезной, особенно если вы захотите пробудить его чувства. Мужчина-близнец больше всего ценит женщину-друга, с которой всегда и обо всем можно поговорить. Ему нужны не доверительные беседы, а исключительно дискуссии. Поэтому его волнуют не столько нежность и романтичность, сколько блестящее остроумие, говорящие об интеллигентности. Его обезоруживает не слабость, а достоинство ума. Старайтесь действовать в этом направлении, и вы произведете на него глубокое впечатление. Если хотите знать, что волнует его в интимных отношениях, постарайтесь запомнить – никакого однообразия. Разбудить его эмоции можно только фантазией и изобретательностью, вызвать его интерес к себе только разнообразием в любовных играх. Фактором, который вас сблизит, станет неожиданная инициатива с вашей стороны. Будьте уверены, постоянно заботясь о том, чтобы ваши интеллектуальные взгляды определяли и интимные отношения, вы станете для него сокровищем, которое он не захочет потерять. В то же время избегайте поступков, которые могут его раздражать. Если вы действительно хотите завоевать сердце близнеца, остерегайтесь делать то, что может вызвать у него отрицательные эмоции и неприязнь к вам. Ни в коем случае нельзя ограничивать его личную свободу, которую он так ценит. Его будет раздражать углубление в подробности, потому что он в принципе ненавидит детали. Они ему просто не нужны, и он охотнее разговаривает обо всем и ни о чем, чем копает глубже, пытаясь найти суть. Поэтому он не потерпит при себе женщины, которой постоянно что-то надо, которая старается выяснить все до конца и сто раз проанализировать. По его мнению, интеллигентность заключается в умении молниеносно выразить свою мысль, и его дама Должна все сразу сама понять, а не расспрашивать его о мелочах и вещах неважных. Так же обстоят дела и с проявлением чувств в ваших отношениях. Не ждите от него восторженных эмоций, не заставляйте проявлять чувства. Вы его этим только раздражаете. Он предпочитает держаться подальше от того, что нельзя потрогать и ухватить. Не раздражайте его, потому что рискуете лишиться его привязанности. Раните его чувства, потеряете его навсегда. А ранить его легко, хотя он никогда и виду не покажет. В его поведении будет скользить равнодушие или даже своего рода развязность, под которой скрывается раненое самолюбие. Больше всего его задевает пренебрежение к интеллектуальной стороне его личности или ее недооценка. Но в отношении чувств близнец непрошибаем, и нет опасности, что его затронет какая-нибудь мелочь, на такие вещи он в принципе не обращает внимания, поскольку старается держаться подальше от эмоциональных взлетов и падений. Но если он столкнется с расчетом во взаимных отношениях, Он, конечно, будет страдать. Близнец ведет довольно вольный образ жизни, исключающий обман и корысть, поэтому ему трудно смириться с ними и принять обман в отношениях, он почувствует обиду и разочарование. Это же относится и к восприятию его личности, ему всегда хочется вызывать в других положительные реакции, и он будет страдать, если почувствует себя непонятым. Старайтесь не задевать его своим серьезным отношением, иначе потеряете навсегда.